Глава 32. Это уже привычка. Плохая. Сет смотрел на Персис со смесью сочувствия и раздражения. Следующим утром в 8 часов Персис с острой головной болью и отекшим горлом сидела в кабинете Сета. Глотать было тяжело, разговаривать тоже. Она только что пересказала события прошлой ночи, неотвязно крутившиеся у нее в голове, болезненные, как свежая рана. Через несколько секунд после появления Зубина Далала, она поднялась с пола и склонилась к своему противнику. Зубин ударил его дубинкой по голове. Но мужчина не просто лежал без сознания. Он был мертв. Значит, глаза ее все таки не обманули. Она не промахнулась, и второй выстрел действительно попал нападавшему в грудь. Каким-то образом мужчина не сразу упал, а продолжал бороться на приливе адреналина. Но в конце концов пуля сделала свое дело. Тяжело дыша, Персис опустилась перед телом на колени, потянулась к лицу нападавшего и сорвала с него балаклаву. У нее вырвался изумленный вздох. Перед ней лежал англичанин. Джеймс Ингрэм. Теперь, когда она сидела в кабинете Сэта, вопросов становилось все больше. Почему Ингрэм за ней следил? Почему напал? Это было бессмысленно. Ингрэм был писателем, но никакая история не стоила того, чтобы совершать такие поступки, если только... Мог ли Инграм быть сообщником Хилли? Если Хилли его предал... Это бы многое объяснило, в том числе то, почему Ингрэм месяц назад вдруг появился в Бомбее. Персис представила, как они вдвоем спланировали похищение манускрипта. Хилли стал внедренным агентом, Ингрэм поддерживал его снаружи. Когда дело было сделано, Хилли решил пойти своей дорогой и спрятал манускрипт вместо того, чтобы передать его Ингрэму. Почему? Просто передумал? Или дело было в чем то другом? От бесплодных размышлений голова заболела только сильнее. Лучше придерживаться фактов. Что мы вообще знаем об этом инграме Голос Сета вывел ее из оцепенения. «Только то, что он мне сказал. Все это теперь ничего не стоит». Сет постучал по виску костяшками пальцев. В последнее время у него и так хватало проблем. Может быть, что-нибудь в его прошлом прольёт свет на то, где Хилли спрятал этот проклятый манускрипт?» Персис машинально кивнула. Сет пристально на нее посмотрел. «Ты в порядке?» Персис смотрела в стену. «Знаешь, за всю свою карьеру я никогда ни в кого не стрелял. Даже не выхватывал пистолет в приступе ярости». «А ты за несколько недель убила двоих?» «Не буду говорить, что знаю, каково это, но одну вещь скажу. Они оба это заслужили». Он встал с кресла и оперся на край стола рядом с Персис. «Из тебя выйдет отличный полицейский Персис. Если бы ты была мужчиной, тебя бы увешали медалями и всячески ублажали. Но в нашем мире все не так». Вместо этого в тебя метают ножи. Если ты не найдешь этот манускрипт, достанется нам обоим». На рабочем столе ее ждали букет и записка. «Что это?» — спросила Персис, недовольно глядя на Бирлу. «Мне не нужны цветы, я не в больнице». «Не надо на меня так смотреть. Я даже своей жене не дарю цветов. Даже на свадьбу не подарил». Хак запихал в рот сэндвич с чатни и рыгнул. «Это не я!» Персис раскрыла записку. «Мы можем встретиться?» З На нее снова нахлынули воспоминания о прошлой ночи, как волна в море, неожиданно накрывающая лодку. Зубин. Случилось так много всего, что она едва успела задуматься о его появлении. Через пару секунд после того, как он заявился в магазин и вырубил Ингрема, появился ее отец. Грохочущую коляску толкал полусонный Кришна. Они задремали наверху в гостиной, и их разбудили выстрелы. Поняв, что случилось, Сэм настоял на том, чтобы поднять Азиза. Он жил всего в десяти минутах от них. Доктор быстро осмотрел Персис, не обращая внимания на ее заверение о том, что все в порядке. Он посветил фонариком ей в глаза, аккуратно ощупал голову и объявил, что серьезных повреждений нет. Тебе очень повезло, сказал он. Вскоре появилась Нуси, хотя ей как будто никто не звонил. Оглядев место происшествия, она разразилась пламенной речью против полицейской службы, в очередной раз умоляя Персис подумать, если не о собственной безопасности, то хотя бы о психическом здоровье окружающих. Чего ради настаивать на этом извращенном желании, когда преступники в любую секунду могут ударить ее дубинкой и застрелить? «Это она стреляла», — заметил Сэм си не обратила на него никакого внимания. Еще через 10 минут появился Арчи Блэкфинч. Он прибыл как криминалист, но когда узнал, что именно произошло, то попросил Персис ненадолго выйти наружу. «Стояла теплая ночь?» Арчи посмотрел на Персис сверху вниз сквозь стекла очков. «Ты в порядке?» «Почему все задают мне этот вопрос?» «Потому что мы беспокоимся, потому что мы за тебя переживаем». Персис обхватила себя руками и стала смотреть на Акбара, который вышел за ними на улицу и теперь терся о ее ноги. «Не столько из любви, — подумала она, — сколько из-за того, что пора было его кормить. Тебе повезло, что он не был вооружен. Он мог выстрелить первым, но он не выстрелил, а я... Выстрелила. Воцарилось молчание. По улице пронесся велосипедист, заставив их отойти в сторону. «А кто этот джентльмен, который тебя спас?» «Он меня не спасал». «Не знаю, он говорит именно это». Перси собернулась так резко, что Блэк Финч отступил назад. Лицо у нее застыло от гнева, глаза пылали, но потом огонь в них потух. Едва ли Блэк Финч был виноват в том, что Зубин появился из ниоткуда, и теперь она была у него в долгу, что было просто невыносимо. Какого черта он вообще здесь забыл? Будто она призвала его одной мыслью. Дверь распахнулась, и в ночь вышел Зубин Далал. У Персис защемило сердце. Он почти не изменился. Те же легкомысленные усы, смеющиеся глаза — Аккуратно зачесанные назад черные волосы. Он был невысок, едва ли не ниже неё, но его серый двубортный костюм был безупречен. Он двигался с грациозностью балерины и улыбался так, будто сам дьявол приобнял его за плечо и сказал, что ему все позволено. В ухоженной правой руке он держал фетровую шляпу. Мне пора идти, сказал он. Персис промолчала. Мгновение он смотрел на нее, потом обернулся к Блэк Финчу и протянул ему руку. Зубин Далал, старый друг семьи. Архимед Блэк Финч. Обычно меня называют Арчи. Я криминалист лондонской полиции, но сейчас работаю в Индии. Они пожали друг другу руки. Рад познакомиться, Арчи. Вам от меня еще что-нибудь нужно? «Нет, думаю, я уже все собрал». Зубин кивнул и переключил внимание обратно на Персис. «Может, мы могли бы с тобой завтра поговорить?» «Нам не о чем говорить». Казалось, он хотел что-то ответить, но вместо этого улыбнулся. Он надел шляпу, чуть приподнял ее и пожелал им спокойной ночи. Они наблюдали, как он прошел по улице, сел в чёрный студебеккер, Высунул руку в окно и стал выстукивать пальцами по двери какую-то мелодию. Через пару секунд завизжали шины, и машина резко тронулась с места. «Загадочный персонаж», — сказал Блэк Финч. «Как удачно, что он оказался в твоём доме как раз в нужный момент!» В воздухе повис незаданный вопрос. «Персис знала, что Блэк Финч умный человек. Он мог что-то почувствовать». Может быть, феромоны в воздухе, как у уличных собак. Она повернулась к нему. Ей хотелось обнять его, почувствовать его тепло, показать, что ей с ним хорошо. Во всем этом грязном полицейском мире он был единственным мужчиной, который относился к ней просто как к коллеге по работе, а не как к символу прогресса или обузе. Другое порочное желание вдруг пронзило ее. Будто услышав ее мысли, из магазина выбежала тетя Нуси, разрезая грудью ночной воздух, словно морской конек. Она покровительственно обняла Перси с рукой за плечо и повела обратно в магазин. Мы сейчас снимем форму, и ты сходишь в душ, а потом надо как следует поесть. Персис ощутила, как в ней стал подниматься протест. Но потом это чувство прошло. Она подчинилась. Арчи Блэкфинч, засунув руки в карман и смотрел, как она уходит, и свет уличных фонарей тускло отражался в стеклах его очков. Сейчас, сидя за рабочим столом, Персис думала, что, наверное, стоило найти возможность с ним поговорить. Она чувствовала, что англичанин все меньше понимает, что происходит. Формально между ними ничего не было, но то, как настойчиво она старалась это подчеркнуть — приводило его в недоумение. Размышления о путанице, связанные с тем, что она сама совершенно запуталась, только путали ее еще больше, и все перепутывалось окончательно. В ушах у Персис зазвучали слова Джаи. «Если он тебе нравится, сделай что-нибудь. Не надо просто ходить кругами. Я знаю одно — он не будет ждать вечно». Персис вздохнула и взяла записку, которую она нашла в коробке. Ее мысли должно было занимать расследование, а не Зубин Далал и Арчи Блэк Финч. Она уже проверила, что Хилия действительно взял отрывок из «Чистилища», второй части божественной комедии, в которой Данте вместе с Вергилием поднимается на гору и проходит через семь кругов страданий, каждый из которых связан с одним из семи смертных грехов. Персис положила новый листок рядом с первым, тем, который она нашла в рюкзаке Хилли. Была ли между ними какая-то связь? Она никак не могла ее увидеть. Это были отрывки из разных частей манускрипта Данте, связанных с разными частями его путешествия. В сущности, это были просто отдельные мазки на общем холсте, и не было ничего, чтобы их принципиально отличало. Хотя нет. Одно маленькое отличие все таки было. Во втором отрывке каждая строка была написана на значительном расстоянии от предыдущей, в то время как три строки первого отрывка шли подряд. Просто разное оформление. Это ей ничем не поможет. Внутри разлилось разочарование, в горле запершил пепельный вкус поражения. Персис встала, вошла в комнату для допросов и закрыла за собой дверь. Ей нужно было побыть одной, а лучшего убежища в участке не было. Она рухнула на стул перед столько всего повидавшим столом. Его привезли сюда из другого участка. Весь в выщербинах и царапинах, Одна из ножек почему-то была короче остальных, отчего стол все время раздражающе качался. На стене висел портрет Ганди, а рядом — триколор нового индийского флага. Персис закрыла глаза и постаралась найти выход из лабиринта, в который привело ее дело Хилли. Понять англичанина оказалось труднее, чем она думала. Не бывает так, что прославленные ученые однажды утром просыпаются и вдруг решают украсть одно из известнейших мировых сокровищ. Да и дразнящие подсказки, которые оставил Хили, показывали, что похищение было спланировано самым тщательным образом. То, что этот план привел самого Хилли к самоубийству, не имело значения. Или не так? Даже самоубийство имело какой-то смысл. Теперь Перси знала, что официальная история о пребывании Хили в итальянских лагерях была ложной. Он прохлаждался в Венчильяте не так уж долго. В первый же месяц его забрали в другое место. Куда нацисты его увезли? И почему? Могло ли то, через что он прошел в Италии, объяснить то, что он сделал в Индии? В дверь постучали. В комнату, не дожидаясь ответа, вошел Джордж Фернандес. «Я вчера сходил на работу к Крамер, поговорил с начальником, французом Жулем Абером. Он попытался меня развернуть, но я сказал ему то, что сказала ты об укрывательстве нацистов, и, похоже, привлек его внимание. Он пришел в ужас от мысли, что кто-то может его в таком обвинять». Фернандес состроил гримасу. Персис пришла в голову внезапная мысль. Не мог ли Жюль О'Биар быть одним из коллаборационистов режима Виши во Франции? Это бы объяснило, почему он оказался в Бомбее, и почему от мысли о поисках нацистов в его клубе он покрывался холодным потом. «Я описал ему мужчину, которого мы ищем», — продолжал Фернандес. «Мистера Агрея. Абер, в конце концов, признался, что помнит, как похожий человек приходил к ним несколько недель назад. Высокий, крупный, короткие черные волосы, шрам на левой щеке. «Он назвал этот шрам...» Фернандес бросил взгляд в записную книжку. «Шмиссе» — это немецкое слово. «Означает шрам, полученный на дуэли». Сказал, что многие немецкие офицеры, особенно из высшего класса, увлекались фехтованием, и такой шрам считался почетным и говорил о высоком статусе. Он назвал пару известных нацистов, у которых были такие шрамы, в том числе Рудольфа Дильса, первого руководителя гестапо. Фернандес перелистнул страницу. Абер сказал, что почти не говорил с мистером Грэем. Тот якобы представился как Уда Беккер, но Абер сомневается, что это его настоящее имя. Те, кто приходит в его заведение, часто предпочитают вымышленные имена. Беккер сказал, что он в городе на несколько недель. Он хотел развлечься, и кто-то посоветовал Ле-Шато-де-Реф. Абер познакомил его с Франсин Крамер, и ему показалось, что они сошлись. Он спел мне целую арию о том, что никогда ни к чему не принуждает своих девочек, и решение всегда остается за ними. Тон Фернандеса явно давал понять, как сильно он верит этому заявлению. И все. Насколько ему известно, Франсин отвела Беккера наверх, очередной довольный клиент. Больше он его не видел. Фернандес замолчал и снова сверился с записями. Я поговорил с несколькими его девочками. Одна из них вспомнила Беккера. Она запомнила шрам. Сказала, что он какое-то время разговаривал с еще одним клиентом, не завсегдатаем, высоким мужчиной со светлыми волосами. Она не очень детально его описала. Она поспрашивала других девушек, Но оказалось, что ни одна из них его не развлекала, хотя они, конечно, пытались. Он как будто пришел в клуб, только чтобы встретиться с Уда Беккером, мистером Грэем. Если, конечно, они не встретились там случайно. Было понятно, что сам Фернандес в это совершенно не верит. Младший инспектор ждал, пока Персис переварит услышанное. «Что теперь?» — спросил он наконец. Персис вдруг поняла, что в его поведении что-то изменилось. Пропала злость. Кроме того, ее собственная злость тоже отошла на задний план, а на передней вышло расследование убийства Франсин Крамер. Не могло быть сомнений в том, что они с Фернандесом хорошо работают вместе. От этой мысли Персис покраснела. Злость вернулась и завладела ей с новой силой. «А сам ты подумать не можешь?» — резко сказала она. «Ты же сам хотел руководить этим делом?» Фернандес замер. На мгновение на его лице отразилось недоумение, но потом оно стало привычно угрюмым. Он кивнул, развернулся и вышел.